Платон вышел за дверь, как оплеванный, посмотрел на часы. Вероятность застать Элеонору Львовну в институте еще была, хотя и очень невысокая. Платон решил ехать. Надо же выяснить, что происходит. По дороге его не отпускала одна мысль. Где-то он уже видел этого куратора, причем совсем недавно. Только войдя в институт, Платон понял... Что показалось ему таким знакомым? Запах. Запах иностранного, дорогого то ли лосьона, то ли одеколона. Это куратор простоял на лестнице второго этажа все утро, пока Платон бегал, как на скипидаренной. Это его Платон чуть не сбил с ног. Платон два часа просидел под дверью, а куратор те же два часа торчал, как столб у окна, только чтобы не заходить к себе в кабинет. Интересно, зачем ему это было нужно? Элеонора Львовна, женщина добросердечная и отзывчивая, оказалась, к счастью, на месте, хотя уже собиралась уходить. Выслушав сбивчивый рассказ Платона, она заметно помрачнела. Странно. — сказала она. — Вчера все было в порядке. — Вы, Платон Михайлович, поезжайте домой, а в понедельник мы выясним, что к чему. Произнеся эти слова, она настойчиво замахала рукой, показывая Платону, что он не должен никуда уходить, а напротив, сесть на стул, после чего приложила палец к бубам и потянулась к трубке. — Сергей Федорович, — сказала Элеонора Львовна. — Это Цветкова. Добрый вечер. — Тут мы одного сотрудника в Италию направляем на три недели. Я хотела бы узнать... — Да, он. — Поняла. — Спасибо, Сергей Федорович. До свидания. Повесив трубку, Элеонора Львовна выбралась из кресла и, не произнося ни слова, направилась к двери маня Платона рукой. Он двинулся за ней. «Он мне сказал?» — шепотом произнесла Элеонора Львовна, когда они оказались в коридоре. «Переверните объективку». «А что это значит?» — тоже шепотом спросил Платон. Объективкой называлась одна из многочисленных бумаг, которые он заполнял, своего рода мини-анкета на одном листе. Платон хорошо помнил, что на обратной стороне ничего существенного, кроме сведений о близких родственниках, не содержалось, а с родственниками у него вроде бы все было в порядке. Элеонора Львовна посмотрела на Платона с каким-то непонятным состраданием. «Не знаю я, что это значит», — по-прежнему шепотом произнесла она, хотя в ее голосе уже прорезались официальные нотки. Я спросила, мне ответили, и давайте считать, что этого разговора у нас не было. Ясность внес Ларри, к которому Платон пошел сразу же от Элеоноры Львовны. Я тебя предупреждал, не лезь в эту историю, говорил Ларри сквозь облако табачного дыма. Теперь все понятно. Этот тип замдиректор договорился по своим каналам что тебя проманежат ровно до того момента, когда уже ничего нельзя будет сделать. Как тот мужик называется? Куратор? Если бы он утром сказал, что тебя прокатили, ты еще мог бы толкнуться туда-сюда. Вот он и прятался от тебя до вечера. В итоге завтра все летят, а ты сидишь в Москве. И не просто сидишь, а в постоянном отказе. Ты понимаешь, что значит? перевернуть объективку. Нет, признался Платон. Я как раз хотел у тебя спросить. Что они могли вычитать на оборотной стороне? Да ничего они там не вычитали и не собирались. Смотри. Я приношу начальнику важный документ. Он его читает, изучает, нюхает, я не обращаю внимания. Дальше так. Если начальник подписывает — Значит, все хорошо. Если не подписывает, смотрю, как на стол положил, лицом вверх положил, будет думать. — Перевернул, значит, больше с этой бумагой к нему не ходить. — Ты что, не знал про это? — Да откуда же? — воскликнул Платон. — А почему прямо не сказать? Потому... Ларри поднял вверх указательный палец. Если подчиненному надо словами объяснять, такой подчиненный должен на стройке бетон месить. Ему там прораб все как надо объяснит. Подчиненный чувствовать должен, и без слов. Тем более, что не всегда и не про все сказать можно. Теперь тебя даже в братскую Монголию не выпустят. Все будет хорошо, все скажут «да», все документы сделаешь, — Но дальше Элеоноры бумаги не пройдут. Она умная, порядок знает. Раз объективку перевернули, Элеонора будет гноить твои документы в сейфе до второго пришествия. Некурящий Платон вытащил из лариной пачки сигарету, покрутил ее в руках, сломал и бросил в пепельницу. Что будем делать? Будем пить водку. Ларри встал из-за стола и кивнул в сторону двери. — Сейчас поедем к заводчанам, они в России остановились. В коридоре Ларри обнял Платона за плечи и стал что-то шептать ему на ухо, шептал долго, потом спросил. — Понял? Будем пробовать. — Думаешь, получится? — в свою очередь спросил Платон. — Должно получиться. «Только договариваемся так. Заводчанам про твои проблемы ни слова. Если дело склеится, то к среде ты уже будешь в Милане. Вот под этим соусом все и проведем. В понедельник сделаешь так, как договорились. Если получится, я во вторник выйду в Питер». Однако до понедельника Платон не дотерпел и в субботу позвонил В.П. домой. «А вы что, не улетели?» — удивился В.П. Платон объяснил, что возникли непредвиденные трудности, и это заставляет его просить Владимира Пименовича о совете и помощи. «Вы знаете, где я живу?» — помолчав немного, спросил В.П. «Приезжайте к четырем часам». Когда Платон приехал, у ВП был врач, жена Владимира Пименовича встретив Платона, проводила его в библиотеку и попросила минут десять подождать. Платон, впервые оказавшийся у ВП в доме, с интересом осмотрелся по сторонам. Такой подборки литературы по основной тематике института он не видел даже в институтской библиотеке. Целый шкаф! с работами самого ВП, на полках Колмогоров, Пантрягин, Делман, Конторович, Винер, Цалковский, Бурбики, Шеннон, первое издание «Теории игр» фон Неймана и Моргенштерна. Платон потянулся к полке, так и есть, с дарственной надписью, и фотографии, много фотографий, Этот с бородой, конечно, Курчатов, а это старик Круг. Ну вот еще интересный снимок. Королев и В.П. в лесу на прогулке. «Это мы с Королевым по грибы пошли», — услышал он за спиной голос В.П. А потом заспорили и так ничего и не собрали. Пришлось пустыми возвращаться. «Я не знал, что вы работали с Курчатовым». — сказал Платон. — Работал. Время тогда было серьезное. — Ну, это как-нибудь в другой раз расскажу, если интересно. Садитесь. — Излагайте, что стряслось. Платон подробно рассказал обо всех событиях вчерашнего дня, умолчав только о разговоре с Элеонорой Львовной. — Я абсолютно уверен, — говорил он, — что проект... С заводом – это самая крупная работа в институте за последние 10 лет. Вы же помните, с чего мы начинали? Три с половиной человека все делали на коленке, а теперь шесть лабораторий, так или иначе завязанных на проект. Три новые темы, чисто теоретически. За пять лет по проекту защитилось 12 человек. Финансирование – с завода из Грузии, из ГКНТ, везде отдельной строкой, и фактически весь проект мы тянем втроем Красавин, Тейшвили и я. Вопрос, кто поедет с делегацией завода в Италию, обсуждался на координационном совете, и все единогласно решили, что поеду я. Ладно, если где-то там есть вопросы, и это наша обычная история, то черт с ним, но я убежден, что здесь просто интрига. На среднем уровне между своими прошла информация, и свои же начали тормозить. Если сейчас никого из наших в Италии не будет, это колоссальный удар по проекту. Поймите, я вчера весь вечер говорил с... Платон назвал фамилию директора завода. Ему же ничего не стоит позвонить в ЦК, и все будет решено. Но я намеренно не стал поднимать этот вопрос, сказал просто, что задерживаюсь. — Потому как это наша проблема, и решать ее надо нам самим. — Я правильно сделал? В.П. встал из-за стола, подошел к двери, приоткрыл ее и крикнул в коридор. — Лиза, принеси-ка нам чайку и чего-нибудь погрызть. Потом снова сел в кресло и сказал Платону. — Не для обсуждения, конечно, но покойник Осовский, хоть и недолюбливал вас... Однако никогда так себя не вел. Никогда и ни при каких условиях. Но скажу вам прямо, ситуация непростая. Тут надо серьезно подумать. Размышления академика продолжались до тех пор, пока на столе не появились стаканы с чаем, сахарница и блюдце с печеньем. Когда дверь закрылась, ВП продолжил. Он ведь заходил ко мне в начале недели. «Понимаете, о ком я?» и говорит, «Вы знаете, он очень рвется в эту поездку, очень, это про вас, и смотрит на меня. Я, — говорит, — такую ответственность на себя не брал бы». «А он вам не передал, как мы с ним беседовали?» — перебил Платон. «Он же мне прямым текстом сказал». «Как мне не стыдно, дескать, писать в тех заданиях такую чушь?» И я ответил, что революции делать не хочу, мне ехать надо. Тут он мне заявил, что я вроде как факт поездки ставлю выше цели поездки, или что-то похожее. И это, мол, очень подозрительно. А вы вообще думаете, когда с людьми беседуете, зачем? и с какой целью они слова говорят, — посоветовал академик. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. — Напомните, Платон Михайлович, — сказал ВП, все еще не открывая глаз, — у вас допуск оформлен? — По второй форме, — ответил Платон, — уже четыре года. Тогда всем оформляли, кто в проекте. Академик открыл глаза. «И еще один вопрос. Вы уж извините, что задаю. Вы меня не подведете? Проблем не будет?» Не дождавшись ответа, ВП сказал, «Ладно, давайте заканчивать. Вы в понедельник на работе будете? Заходите ко мне часиков в одиннадцать». Зайти к ВП в назначенное время Платону не удалось. Прямо с утра позвонила Элеонора Львовна и сказала, что ему надо срочно поехать в президиум, забрать там паспорт и поменять билеты, вылет завтра. Но по дороге попросила заглянуть к ней, когда Платон появился у Элеоноры в кабинете. Она еще раз повторила то, что сказала по телефону, а потом вышла с ним в коридор и прошептала, «Вы знаете, я очень рада, что все получилось. Желаю вам». Вечером Платон встретился с Ларри. «Классный мужик», — сказал Ларри, имея в виду ВП. «Ты понял, что едешь под его личное поручительство?» Сейчас таких стариков уже почти не осталось. — Слушай, у него предки не из Грузии? — Да ладно тебе, — улыбнулся Платон. — Ты мне вот что скажи. — Мы ведь этого так не оставим. Ты сделаешь, как договорились? Ларри полез в карман пиджака. — Вот. завтра красной стрелой туда. День на месте. И сразу же обратно. Ты ему звонил? — А как же. — Он тебе привет передал, сказал, что ждет. На следующее утро, уже находясь у паспортного контроля, Платон зачем-то обернулся, и ему показалось, что где-то у барьера по ту сторону таможни мелькнула знакомая рыжая шевелюра. Когда через десять дней он позвонил Ларии из Италии, то сразу спросил, — Слушай, старик, я когда улетал, мне показалось... «Ты случайно не был в Шереметьево?» «Ну, был», — признался Ларе. «Хотел увидеть, что ты улетел». «А ты за этим и звонишь?» «Тебе про Ленинград неинтересно?» «Ну, конечно, интересно. Расскажи». «Ага, вот прямо сейчас я тебе все по телефону и расскажу. Приедешь, сам увидишь». «Нет, ты только скажи, получилось или нет». «Еще как получилось» вот у меня одна бумажка лежит ей цены нет а от того что в институте происходит ты просто офигеешь Ларри ездил в Ленинград, чтобы встретиться с Фёдором Фёдоровичем, тем самым, с которым Платон и все остальные познакомились на школе-семинаре, где товарищ из органов осуществлял общее руководство протокольными мероприятиями и надзор за контактами с иностранными коллегами личный контакт произошел ближе к вечеру в ресторане который назвал федор федорович ленинградский знакомец долго изучал содержимое кейса привезенного лари в грузии этот коньяк подают только в двух местах объяснил ларри его даже в буфете цк нет а это вино «От моих очень близких друзей. Если будете в Грузии, я дам адрес. И еще». Платон просил передать вам пакет. В пакете от Платона лежали томики Булгакова, Андрея Белого и Бальмонта. «Большое спасибо», — растроганно сказал Федор Федорович. «Ну, как там ваш знаменитый проект?» Ларри начал рассказывать. Из его слов следовало, что проект вышел на качественно новый уровень, превратившись чуть ли не в межотраслевую программу государственного значения. В нее вовлечены огромные научные силы и фантастические ресурсы, а теперь осуществляется давно запланированный прорыв на международном уровне. При этом Ларри небрежно упомянул о наметившихся контактах с такими гигантами, как Даймлер-Бенц и Дженерал-Моторс. Контакты действительно имели место, но были несколько односторонними, то есть Платон как-то написал туда и туда письма, предлагая сотрудничество, но ответов до сих пор не получил. Сейчас Платон Михайлович в Италии с делегацией завода закончил Ларри. Ну что ж, сказал Федор Федорович, здорово раскрутились. Увидите Платона, передайте от меня большой привет и Виктору тоже. Обязательно передам. Широко улыбаясь, пообещал Ларе. Несколько минут оба молчали. Наконец Федор Федорович задал вопрос: есть какие-нибудь проблемы? Ну, пожалуй, что есть. Медленно сказал Ларь, ставя на стол рюмку и закуривая. В институте складывается не совсем здоровая обстановка. Это мешает работать, в том числе и по проекту. А я могу помочь? Поинтересовался Федор Федорович. Не знаю. Давайте я расскажу. Хороший совет, то лучшая помощь. Ну что ж, рассказывать согласился федор федорович и придвинулся поближе к ларе у нас есть один замдиректора начал ларри ведает режимными вопросами его жена руководит группой и он ей помогает кстати вы ее должны помнить она была у нас на школе такая яркая с ногами в глазах федор федорович мелькнуло понимание Помню, помню. Так в чем вопрос? Если помогает, это нормально? Ларри покрутил в руках зажигалку. Да по-разному можно помогать. Когда идет прямой нажим по его линии, это уже совсем другое. Поподробнее можно? Спросил Федор Федорович. Ларри рассказал про историю с Виктором. Вы понимаете, какой уровень? Возьму папку с одной полки, на другую переставлю и пеняй на себя. Так можно? А что за стажер? Может, к нему действительно есть вопрос? Может быть, — согласился Ларри. Только когда его прикомандировали к Викиной группе, вопросы снялись. Дальше рассказывать? Давайте. Ларри перешел к Марку. Сейчас никто не знает, когда был сдан отчет в первый отдел. Думаю, когда-то он и был сдан, только потом, задним числом, одну страничку вклеили, своя рука владыка. Так, можно? Федор Федорович кивнул головой. Еще что-нибудь? Есть еще, — сказал Ларри. Мы же все-таки одна команда, делаем общее дело. И Платон Михайлович, конечно, в стороне не остался. Он все сделал, чтобы ребята не пострадали. Знаете, чем кончилось? — Ну и как же он улетел? — спросил Федор Федорович, когда Ларри закончил рассказ. — ВП помог, — объяснил Ларри, — под свою ответственность. — Да, дела, — задумчиво сказал Федор Федорович. «Эх, Вася, Вася! Ну, ладно. Давайте так. Возвращайтесь спокойно в Москву, а Платону передайте, чтобы не волновался. Эти вопросы мы еще в состоянии решить». Через три дня после возвращения Лари в Москву по институту поползли слухи, что Викиного мужа куда-то переводят. Как выяснилось чуть позже, это были вовсе не слухи, а реальный факт. Викина группа просуществовала еще несколько месяцев, после чего в порядке перевода стройно удалилась в какой-то новообразованный институт с длинным и невнятным названием. Возглавлял его сын одного из членов Политбюро. Промежуточная точка в этой истории была поставлена два с лишним года спустя, уже после смерти Брежнева. Платон должен был лететь в Штаты. Приехав за документами в президиум, он столкнулся в дверях с Викой. «Тоша, привет!» — окликнула она его. «Как дела?» «Сто лет не виделись». Вика была в длинной норковой шубе и белом платке тонкой вязки, резко контрастировавшем с ее черными волосами. — Привет и тебе, — ответил Платон. — Все нормально. — А у тебя как? — Тоже нормально. Вика оглядела Платона с головы до ног. — Собираешься куда-то? — На неделю. В Штаты, — сказал Платон по проекту. — А ты? — А я только что из Англии вернулась, сдавала паспорт. Вика помолчала. — Тоша, э, скажи честно, ведь вся та история твоих рук дело? Платон хотел что-то ответить, но удержался. — Можешь не отвечать, — сказала Вика. — Я и так знаю. — Я, между прочим, в разводе. — Да ты не молчи, я на тебя больше не претендую. Слава богу, со мной в порядке. Просто хочу предупредить, как старый друг, что ли. Ты себе врага нажил до конца своих дней. И не просто моего Васеньку, а всю контору. — Ну, наверное, все-таки не всю, — ляпнул Платон. Вика улыбнулся. — А я-то, дура, все голову ломаю. Как же это ты, Васеньку, на хромой козе объехал? Оказывается, все куда как просто. Интересно бы узнать, кого ты тогда на него натравил. Ну да ладно, Тоша, может, еще увидимся как-нибудь? Когда Платон отошел на несколько шагов, Вика снова окликнула его. Тоша. Запиши мой телефон, будет настроение звякнее. Поболтаем. Записал, — спросил вечером Ларри, когда Платон рассказал ему о встрече. Записал. Признался Платон, шаря по карманам, только его куда-то засунул. По-моему, потерял. О, черт! Не вздумай найти, — пригрозил Ларри. Тебе что, аспиранток мало?